Глава четвертая. Тимур. Меня бесят отморозки типа этого выпендрежника, который сейчас дрожит как осиновый лист. Страшно. Боишься, падла. То ли еще будет, если начнешь сейчас мне палки в колеса вставлять. Фартовый гад. Сколько раз ему тупо везло за карточным столом. Никакого расчета. Исключительно фарт. Для лохов. Пока особо не наглеет. Боится по ходу. Всегда держит дистанцию, не перегибая палки. Тем лучше для меня. Меньше сейчас проблем будет. Но с девчонкой он палку перегнул. Моими принципами пренебрег, хотя даже не догадывается об этом. И сейчас, глядя в его испуганные глаза, возникает одно желание. Двинуть ему по роже, стерев и надменный тон, которым он девочку запугивал, и похабную улыбку, от которой действительно тошнит. «Зачем она тебе?» Я спросил так, вроде как для поддержания разговора, заранее зная правильный ответ. «Для меня это вовсе не тайна. Я давно предупреждал Вовчика, чтобы завязывал с азартными играми. Не везет в картах, повезет в любви. Что ж ты, милый, умных людей ты не слушал?» Особенно с такой красавицей-женой. Я бы нахрен послал все казино вместе взятые и каждую ночь проводил бы в объятиях белокурой красотки. «Долги за мужа будет отдавать», — ухмыльнулся Славик. А я перевел на него взгляд. Перед этим с девочки глаз не сводил. А тут захотелось еще сильнее стереть наглющую ухмылку с лица этого недоумка. Присмирел. Глазки мерзкие забегали в разные стороны. Больше не рискуют наглеть или хамить, хотя и я вроде как не прав сейчас, по понятиям этих отморозков. Хотя какие у них на нахрен могут быть понятия? Если девку молодую притащили и тупо хотят расписать на троих, вовремя успел, иначе бы красотки не сдобровать. С каких это пор ты стал с баб долги выбивать? Я злился. От этого мой хриплый голос становился неузнаваемым. Проблемы со связками. Еще с детства этим страдаю. А сейчас вот пригодилось вроде как плохих мальчиков попугать, чтобы не наглели сволочи. Со мной потягаться слабо? Тимур, ты... Проблеял этот идиот, но мне насрать на его оправдание. Я ее забираю. Отрезал, не желая больше вести глупый диалог с этим дебилом, и перевел взгляд на девушку. «Вставай!» «Тимур, ну ты же...» «Халидович!» Нагло поправил, а то взяли моду тыкать. «Каждая шавка норовит из себя крутого мача построить. Для начала не мешало бы мужиком стать, а не ублюдком недоразвитым». «Извините...» У как он сразу же сделался попроще. Вот так-то лучше, дорогой. Я не сводил глаз со Светланы. Да, на тот момент я уже знал всю ее подноготную. Родом из провинциального города, таких в России много. Я никогда не делил людей в зависимости от их происхождения, будь то титулованные личности, и такие пару раз встречались, или провинциалы, как эта малышка. Вместе с сестрой несколько лет назад переехали в областной центр, где бабка после смерти оставила им однокомнатную квартиру. Официантка, затем бармен в какой-то забегаловке. Ну а после встреча с Володей, который позарился на прелести милой девушки, Светланы. В любовь с первого взгляда верилась с трудом. Скорее товарно-денежные отношения. Ну или я действительно перестал разбираться в людях. Только вот как не пробовали мои люди эту красотку уличить в измене этому денежному мешку, который покинул наш бренный мир, так и не удалось ничего разузнать. Тут стоит задуматься, а точно любви не было. Все вопросы послезавтра я резко выдал, когда Славик открыл был рот, чтобы возразить, а после зыркнул на Светлану, которая спустя какое-то время Все же приняла правильное решение и поднялась с пола. Медленно подошла и теперь стояла со мной рядом. Дрожала малышка, скорее потому, что замерзла, чем боялась этих отморозков. Ее глаза выдавали. не тени испуга или страха. Вызов мне. Но с этим я как-нибудь справлюсь. Странно, но в роли рыцаря, который спасает принцессу из лап серого волка, Я себя никогда не представлял. Надо же, как иногда судьба играет с нами без правил. «Тимур!» — услышал я в спину, когда девушку вперед пропускал и остановился. «Халидович!» — закашлялся Славик, а мне пришлось поворачивать голову назад. «Я надеюсь, ваше слово...» Еще раз что-нибудь вякнешь по поводу моего слова, останешься без одной конечности. Снова резко оборвал и, наконец-то, покинул подвал, а после и этот мрачный дом. Пусть попробует еще раз что-нибудь подобное отчебучить. Придется объяснять недоумку, как я не бросаю слов на ветер. С долгом Вовчика разберемся позже. А пока меня девушка интересовала, теперь уже дрожала вовсю, обхватывая себя руками. Не сдержался. Да и любой бы нормальный мужик, даже жена ненавистник поступил бы аналогично. Снял с себя пиджак и накинул ей на плечи. «Спасибо», — тихо прошептала, глядя мне в глаза, когда стояли возле внедорожника. Дверь открыл, помог ей залезть. а после уверенно обошел автомобиль спереди. «Есть место, где тебя не найдут». Я поинтересовался, когда выехал со двора в сопровождении машины с охраной. «Безопасность прежде всего, особенно в моем бизнесе. Не стоит пренебрегать, иногда это может спасти тебе жизнь». «Нет». Девушка откинулась на спинку кресла и глубоко вздохнула, кутаясь в пиджак. Люблю, когда вопросов глупых не задают, зная заранее, что ответы так и не получат. А также бесят те, кто во что бы то ни стало решают именно здесь и прямо сейчас узнать правду. Это, слава богу, под оба критерия подходила Надо же, уже положительные качества в ней ищу. «На хрена?» спрашивается. «Просто баба красивая, а я все-таки не железный». Еще бы там, на балконе, полгода назад, трахнул бы ее без зазрения совести. Да и сейчас не против, только вот нужны ли мне лишние проблемы? С насущными бы разобраться, а я тут сижу и подумываю, как бы новый геморрой себе заработать. Если будешь вести себя тихо, я решился первым прервать затянувшуюся молчаливую паузу, то я разберусь с твоим долгом. Зачем? Боковым зрением увидел, как блондинка повернула голову в мою сторону. «Зачем тебе это надо?» Врать не хотелось, а правду ей знать ни к чему. Иногда эта самая правда может сыграть злую шутку.